Глава третья. «Женихов много не бывает». «Да!» — прозвучала раздраженная из-за двери. Заглянув внутрь, молодой слуга вышел обратно в коридор почти тут же. К сожалению, услышать его доклад я не смогла. Мой слух был совсем не идеальным, так что в кабинет я входила настороженно. «Присядьте». Раздался далеко неприятный баритон неприятное из-за раздраженных ноток в голосе. Мне нужно закончить с документами. К темному кожаному креслу я подошла нерешительно. Почему-то чувствовала себя, как нашкодившая школьница, вызванная на ковер к директору. В последний раз это ощущение возникало у меня в восьмом классе, когда мы с подругой Машкой по дурости решили попробовать покурить, чтобы выглядеть взрослее. Раздобыв у старшеклассников сигарету и почти пустой коробок спичек, мы спрятались на перемене за черной лестницей. Вычислили нас очень быстро. По дикому кашлю, когда мы выплевывали собственные легкие, пытаясь при этом не грохнуться в обморок. С тех пор совершенно не переношу этот противный запах. И чего сейчас вспомнила эту историю? Кабинет князя Льда напоминал ледовое побоище. Не в том смысле, что здесь бились две противоборствующей армии. Наоборот, кроме нас двоих, здесь больше никого не было, но в интерьере преобладали белые и красные цвета. Белым были пол и потолок. В белом цвете лежал ковер, а красные стены украшал снежный рисунок. Разных размеров кристаллы льда свисали с потолка, образуя своеобразную люстру. Под их светом мебель из красного дерева казалась еще насыщеннее. Хорошо освещался и стол, усыпанный бумагами. Осмотрев на этом столе каждую мелочь, включая подставку с пищими перьями и золотую статуэтку в форме сундука с сокровищами, я неминуемо обратила свой взор на князя. А все-таки портрет ему не льстил. Скорее наоборот, не отражал всей полноты картины. Князь оказался на порядок симпатичнее, густые темные брови хмурились, В уголках серебряных глаз собирались паутинки морщинок, а губы упрямо сжимались в тонкую линию. Наверное, я могла бы дать ему не больше 30 на вид. В остальном же художник был более точен. Прямой нос, заостренные скулы, что придавали ему некой хищности. Серебро в его темных волосах можно было принять за раннюю седину, но это был всего лишь отличительный знак ледяных драконов. Единственное, что мне категорически не пришлось по вкусу, — это темные иголочки щетины. «Нравлюсь?» — сухо поинтересовались у меня. «Да не очень», — отчего-то честно призналась я, и при этом нисколько не покраснела. Зато князь мгновенно оторвался от своих бумаг, словно в замедленной съемке поднял голову и посмотрел на меня. Его правая бровь медленно поползла вверх по лбу. «Мне не нравится ваша щетина. Решила я добить свое и без того шаткое положение». «Щетина?» Чуть нахмурившись, словно задумался, мужчина коснулся ладонью своей щеки. «Щетина!» — повторил, но уже с другими интонациями. «Знаете, а вы мне тоже не нравитесь». «Тоже щетина?» усмехнулась я. «Да нет, ваше поведение. Итак, что заставило вас устроить скандал?» Элет Тьен проклинал этот день. С самого утра весь замок словно сошел с ума в преддверии приезда невест. Повара все утро доставали его с блюдами для праздничного ужина. Слуги то и дело вертелись под ногами, натирая без того чистые лестницы и предметы интерьера удушливый аромат цветов, расставленных по всему замку, забивал нос. Ему не нравилась эта идея. Князь, в принципе, не собирался связывать себя какими-либо отношениями до тех пор, пока не разберется со своей проблемой. А, впрочем, он вообще не собирался связывать себя отношениями в ближайшее время. Ему вполне хватало любовницы, чтобы утолить голод. Жена ему совершенно точно была не нужна, Однако уже сегодня его тихий уютный замок был полон невест. Элет весь день наблюдал за их прибытием. Видел анкеты, знал, что от каждого княжества представлена только одна девушка. Это было его личное условие, большое количество дам он в своем доме терпеть не собирался. Да и семнадцати, честно говоря, было много. Он предпочел бы только одну, любую, но министры настояли на шумихе. Теперь во всех княжествах знали о том, что князь Льда выбирает себе невесту. Хотя он-то как раз себе невесту выбирать не собирался. «Да, ваше сиятельство, госпожа Тьен отправила к вам одну из девушек. В крыле невест произошел небольшой скандал и... И почему я должен этим заниматься?» Вопрос был риторическим, поэтому ответы от слуги Элетт Не ждал. Тот, понимая, что работу свою сделал, просто молчал, ожидая новых распоряжений. А князь тем временем злился. Что-то подобное он и предполагал еще тогда, когда его министры только заикнулись об отборе. «Там, где есть такое количество женщин, обязательно случаются склоки и скандалы». «Но с чего они взяли, что это он должен с ними разбираться?» Устало прикрыв веки всего на мгновение, мужчина вдохнул, выдохнул и приказал позвать отличившуюся невесту. Сам же вновь окунулся в бумаги. Этим утром пришли отчеты с границы. Из-за творившегося безумия он только сейчас смог приступить к чтению, но его вновь отвлекли. «Присядьте, мне нужно закончить с документами», — произнес он, не глядя, едва сдерживая злость. Согласно отчетам, князья воды и снега стягивали границам ледяного княжества свои войска. Немногочисленные, но они тоже представляли угрозу, которой в случае чего Элет должен быть готов противостоять. В последнем донесении барон Саргот пытался успокоить своего властителя тем, что князья всего лишь проводят учения, но тут любому стало бы понятно, что это фарс. Они готовились напасть, Если на совете великих князей, их вопрос получит многочисленную поддержку, потому что знают, без борьбы князь льда свое княжество не отдаст. Почувствовав на себе пристальный взгляд невесты, о которой уже забыл, Элет не удержался от усмешки. «Нравлюсь?» «Да не очень», — послышался тут же ответ, заставивший князя оторваться от донесения. Смерив девицу негодующим взглядом, он отметил, что перед ним сидит человечка. Дерзкая, абсолютно невоспитанная и при этом некраснеющая человечка, которая посмела... А что она посмела? Оскорбить? Да нет. Глядя в ее голубые глаза, оскорбленным себя и лет не чувствовал. Но так открыто выражать свое неудовольствие по поводу его внешности не посмела бы ни одна из благовоспитанных девиц. «О, ледяные чертоги! Кого ему подсунули?» «Мне не нравится ваша щетина», — вдруг добавила она, хотя он ничегошеньки у нее не спросил. «Щетина?» Проведя ладонью по щеке, он был вынужден согласиться, что она таки имеется в наличии. «Щетина!» «Знаете, а вы мне тоже не нравитесь». «Тоже щетина?» «Кажется, ей было весело». И вот он хотел сказать, что ему абсолютно не нравится ее шоколадный цвет волос. Элет давно предпочитал блондинок, а еще ее нос. Не маленькие, как у его любовницы, а слегка крупнее и приплюснутее что ли. И губы. Слишком полные, чувственные и... Но сказал совершенно другое. Да нет, ваше поведение. Итак, что заставило вас устроить скандал? меня Она удивилась так натурально, что он даже на мгновение поверил. «Леди Таизия Фарн», — представилась девушка. «Леди Фарн, я не стану держать на отборе проблемных девиц». «Отлично», — заключила она. «Тогда вам стоит сегодня же избавиться от тех двух невест, что допустили недостойное для леди поведение». «От тех двух невест?» «Ну, не от меня же. Я, в отличие от них...» «Белый пушистый зверек». «Песец?» Этот диалог становился все забавнее. «А они у вас тут тоже водятся?» «Вот бы посмотреть!» Протянула она мечтательно, а Элет окончательно потерял нить разговора. В двери его кабинета постучали. «Да!» Откликнулся он по привычке с раздражением. «Ваше сиятельство!» Заглянул внутрь секретарь князя. «Ужин накрыли, невесты готовы для знакомства. Все ожидают только вас». Идти по коридорам и этажам в сопровождении князя и его секретаря было странно. Элет Тьен двигался уверенно и быстро. Я едва поспевала за его шагами, а старый секретарь вовсе от нас безбожно отставал. В конце концов мужчина заметил, что мы испытываем дискомфорт, и скорость снизил но лучше бы он и дальше бежал впереди планеты всей. Предложив мне локоть у лестницы, чтобы я не пересчитала собой ступеньки, он как бы, между прочим, поинтересовался. «Из какого вы княжества?» Никуцы, не думая ни мгновения, ответила я. «Кажется, ваш князь является магом?» «Хуже. Он еще и вредный старик по совместительству. Моему княжеству необходимо развитие». «Но мы отстаём от своих соседей буквально во всём. Все ждут, не дождутся, когда династия сменится», — поделилась я тем, что узнала от своих заказчиков. «А почему она должна смениться? Князь не обзавёлся наследником?» «У него 18 дочерей. Говорят, что это проклятие, но лично я придерживаюсь мнения, что так распорядилась судьба. Вскоре князем станет супруг его старшей дочери, конечно, если с ним ничего не случится». Есть и другие конкуренты. Все его дочери, за исключением трех, уже вышли замуж. Титул наследуется по старшинству, но чтобы иметь хотя бы шанс, необходимо этого шанса дождаться. Иногда мне кажется, что князь еще переживет всех нас. Я усмехнулась, в мыслях сочувствую бедным наследникам. «Может быть, вы что-нибудь расскажете о себе?» — неожиданно попросил ледяной дракон. «О себе? Разве вы не читали мою анкету?» «Читал, но не думаю, что вы указали там что-нибудь по-настоящему интересное». «В моей жизни нет ничего интересного», — ответила я реще чем хотела, а потому пришлось натягивать на губы улыбку. Родилась неизвестно при каких обстоятельствах, родители своих никогда не знала, до определенного времени воспитывал опекун, который несколько лет назад умер». Мне кажется, что вы не хотите рассказывать о своей жизни. Не хочу? О, -о, о! Я могла бы многое рассказать ему о своей жизни, но приходится рассказывать сочиненную сказку, которая не была продумана до малейших подробностей. Главное правило любого обманщика врать как можно меньше, чтобы не попасться на своей же лжи. Я просто устала от путешествия в карете, сказала я чистую правду. Путь был долгим, как и ожидание. Слава всем богам, этот допрос завершился. Завершился не потому, что князь перестал проявлять любопытство, а потому что мы уже дошли до столовой, что располагалось на первом этаже замка, за третьей аркой справа от входа. Все то время, пока мы спускались с третьего этажа, я запоминала путь, пытаясь в мыслях составить карту этого замка. Для надежности ее стоило перенести на бумагу. Слуги в голубых ливреях, что были украшены белыми манжетами и белыми шейными платками, открыли перед нами тяжелые двустворчатые двери. Но еще за мгновение до этого в столовой объявили о прибытии князя, а потому входили мы не только в тишину. Все, кто находился в этой просторной комнате с тремя большими высокими окнами, склонились в поклонах и реверансах. И вот что странно. Кроме девушек и мегеры, то есть госпожи Тьен, в столовой присутствовали еще шестнадцать мужчин. Одни из них были молоды, а другие уже переступили через черту мудрости. Их возраст я бы могла назвать преклонным. «Садитесь», — холодно приказал князь, подводя меня к столу. Отодвинув стул, он помог мне присесть. Все взгляды потенциальных невест — тут же скрестились на мне. А вот это уже нехорошо. Эти взгляды были далеки от добродушных, а некоторые и вовсе казались пропитанными чистейшей завистью. Чувствую, эта выходка князя мне еще аукнется, ведь за другими девушками ухаживали остальные мужчины, кроме госпожи Тьен. Стул этой химеры пододвигал лакей. «Я приветствую вас в своем замке», «Прежде чем мы приступим к ужину, я хочу познакомиться с вами, дамы, и познакомить вас с вашими возможными будущими мужьями», произнес князь все в той же напряженной, скованной тишине. А взгляды девушек стали недоуменными. Каждая за этим столом неуверенно оглядывалась, скашивала глаза, пытаясь пристальнее осмотреть сидящих за столом мужчин. Скорее всего, это было заранее подстроено, но будущие женихи чередовались с девушками, таким образом не оставляя ни одну невесту без внимания. А женихи тем временем заметно скисли. Явно недовольные решением князя, они толком и не смотрели на потенциальных жен, предпочитая рассматривать с размахом накрытый к ужину стол. Эта реакция Элледа, сидящего во главе стола, однозначно веселила. Девушки представлялись – С излишней напускной скромностью, с вычурным кокетством они пытались флиртовать взмахом ресниц, соблазнительными улыбками, определенными жестами. Когда очередь дошла до меня, я уже знала имена всех сидящих за этим столом. Мужчинам тоже пришлось назваться, однако лично для меня их наличие являлось скорее минусом, чем плюсом. Если и они будут постоянно находиться рядом с нами, это может осложнить мою жизнь». В основном ужин проходил в несколько напряженной обстановке. Невесты игнорировали присутствие других мужчин, сосредоточившись на завоевании одной единственной ледяной крепости. Они забрасывали князя вопросами, но чаще эти вопросы были попросту глупыми. «А есть ли у вас лошадь?» «А какой цвет вы любите?» «А вы предпочитаете есть на завтрак кашу или мясо?» Я ощущала себя не в своей тарелке. Мне было неприятно присутствовать здесь. С каждой пройденной минутой нахождения в этой компании становилось все невыносимее. В конце концов, расправившись с сочным стейком и запеченными овощами, я окончательно заскучала, гоняя вилкой по тарелке одинокий зеленый горошек. Наверное, хуже меня себя чувствовали только невостребованные женихи. «Ваше сиятельство». «Оправда ли, что в вашей сокровищнице хранится артефакт кристального льда?» Поинтересовалась драконица и снежных. Ее белоснежные волосы были забраны в сложную прическу, которая то и дело перекатывалась с бока на бок вслед за ее головой, как бы эта башня не свалилась в тарелку ее соседей. Перестав катать гарушину, я замерла, внимательно прислушиваясь к ответу князя. Похищение этого артефакта являлось моим вторым заданием от мастера. И в случае, если я все же не смогу избавиться от своей метки и сбежать, мне придется его украсть. А для этого необходима информация. Я не прячу этот артефакт в сокровищнице. Артефакт кристального льда является общим достоянием ледяных драконов. «Он находится в галерее славы, куда может прийти любой желающий, чтобы сбросить излишки ледяной магии». «А достаточно вопросов», — перебил драконницу Эля Тьен, чье терпение, видимо, подошло к концу. «Я хочу, чтобы все вы поняли главное. Мы с вами будем видеться крайне редко. Мне не нужны отношения, я не ищу любовь. Моей женой станет та, кто пройдет все этапы отбора» где будут проверять ваши главные качества, коими должна обладать моя будущая супруга. На этом всё. Он поднялся резко. На несколько секунд в столовой воцарился грохот. Все спешно поднимались на ноги, чтобы выразить этим самым свое уважение к князю. Парочка стульев и вовсе оказалась на полу, но никто не пошевелился, чтобы их поднять. Обойдя стол и присутствующих князь льда молча покинул столовую больше не удостоив никого и взглядом, а мы так и остались стоять в недоумении, провожая растревоженными взорами его широкую спину. Даже госпожа Тиена казалась поражена не меньше нас. Нет, я, конечно, уже знала, что ледяной князь не горит желанием связывать себя узами брака, но как-то не предполагала, что ему нужна не жена, а племенная кобыла. Впрочем, мне же лучше». Если князь не будет постоянно за нами наблюдать, я буду ощущать себя гораздо свободнее, лишь бы другие женихи тоже держались от нас подальше».